Люди с кораблей Вальгарда были худшими из викингов. Большинство было изнано с родины, и нигде их не ждали, как желанных гостей. Потому-то и пришлось Вальгарду купить себе усадьбу, где бы они могли зимовать. Жилось им там хорошо. Когда до них дошло известие об убийствах, совершенных Вальгардом, они поняли. Жители датского владения постараются расправиться с ними. И начали спешно готовить корабли к отплытию. Но им никак не удавалось договориться между собой, куда же плыть в эту зимнюю пору, из-за чего и случалось у них множество препирательств и драк. Так бы они и спорили до тех пор, пока враги не напали бы на них. Если бы неожиданно не вернулся вальгард После заката он появился в пиршественном зале. Коренастые лохматые мужчины сидели, осушая рог за рогом, и с каждым глотком кричали все громче, пока шум не стал совсем оглушительным. Многие уже храпели на полу среди собак, другие вопили и ссорились из-за пустяков, подбадриваемые окружающими, которые старались их не столько разнять, сколько подстрекнуть. Там и сям метались запуганные рабы и женщины, которые уже давно выплакали свои слезы. Вальгард занял пустовавшее место вождя во главе стола. Его высокая фигура наводила ужас. Рот сжат мрачнее, чем когда-либо прежде. Огромная секира, которую прозвали «братоубийцей», торчит из-за плеча. Все постепенно умолкли, увидев его. И скоро только треск огня нарушал тишину в палате. Вальгард заговорил. Мы не можем оставаться здесь. Что из того, что никого из вас не было тогда в усадьбе Орма? Ха -ха -ха. Окрестный народ воспользуется этими событиями, как предлогом, чтобы избавиться от вас. И это случится совсем скоро. Я знаю место, где мы можем добыть большую славу и богатство. А потому мы послезавтра с зарю уходим в море. «Куда мы пойдем, и почему бы нам не отправиться завтра?» – спросил один из капитанов Вальгарда, старый викинг по имени Стейнгрим. «Что касается второго, ха, у меня здесь в Англии есть дела, которыми мы займемся завтра», – ответил Вальгард. «А пойдем мы в Финмарк», – поднялся ропот, но его перекрыл голос Стейнгрима, который закричал громче всех. «Более дурацких слов!» Я не слышал во всю мою жизнь. Финмарк страна бедная и ненаселенная, и лежит она за морем, по которому и летом ходить опасно. Что мы найдем там, кроме собственной гибели в море? Или от колдунов, которых там немало? В лучшем случае несколько землянок, в которых нам всем и не поместиться. А здесь под рукой у нас Англия, Шотландия, Ирландия, Аркнейские острова а за проливом к югу Валлан, можно всегда взять добрую добычу. «Я здесь отдаю приказы, а вы будете их выполнять!» – заорал Вальгард. «Только не я!» – крикнул Стейнгрим. «Стается мне, что ты свихнулся, бродя по своим лесам!» Вальгард прыгнул на капитана Точно Дикая Кошка. Его секира разнесла череп Стейнгрима. Один из викингов схватил копье и двинулся на Вальгарда. Берсерд сделал шаг в сторону, выхватил у него из рук копье и швырнул нападающего на землю. Затем он вырвал свою сетиру из головы Стейнгрима и застыл в дымном полумраке. Его глаза были холодны, как морской лед. «Ну?» – спросил он спокойно. «Кто-нибудь еще хочет возразить мне?» Никто не пошевелился и не открыл рта. Вальгард вернулся на свою высокую скамью и сказал, обращаясь к своим людям. «Я поступил так жестоко, поскольку прежняя вольница теперь не для нас. Мы погибли, если только не будем, как один человек, чьей головой могу быть только я. Знаю. На первый взгляд мое решение выглядит безумным, но Стэнгриму следовало бы выслушать меня». На самом деле дошло до меня, что этим летом в Финмарке построили усадьбу, где есть всё, чего бы мы могли пожелать. Там не ждут налета викингов зимой, так что мы захватим жителей врасплох. Не боюсь я и непогоды по дороге. Вы знаете, я умею предсказывать погоду. И на этот раз... «Я чую попутный ветер!» Шайка вспомнила, что под началом Вальгарда была у них удача. Что до Стейнгрима, то не было у него здесь ни родича, ни павротима. И викинги дружно крикнули, что пойдут за Вальгардом куда угодно. Когда тело унесли, попойка пошла своим чередом. Вольгард собрал своих капитанов. Есть тут поблизости место, которое мы можем разграбить прежде, чем покинем Англию. Это будет совсем нетрудно, и нам достанется добрая добыча. И что это за место? спросил один из его людей. Усадьба Орма сильного. Он теперь мертв и не сможет защитить её. Даже эти отверженные подумали про себя, что это будет злое дело. Но никто из них не осмелился спорить со своим вождём.